Глава 17. И все же в Милишон. Часть 1. Сильфи беременна. Это наш второй с ней ребенок, и выяснилось, это прямо перед отправлением. Случай, с такой раньше, я бы места себе не находил, не зная, ехать все же или остаться, и все же так уж случилось, и это уже четвертый мой ребенок, которого я сделал как раз перед важной долгосрочной деловой поездкой. И хотя я, естественно, беспокоюсь, это уже не сравнить с тем, что было раньше. Всё-таки это отличная новость. Какое же имя ему дать? Будет ли это мальчик или девочка? У Люси появится младший братик или всё же сестричка? Наверняка ещё одна очаровательная сестричка, так ведь? Я в восторге забегал по саду, услышав об этом, но... Госпожа Сельфи, что мне делать? Лилия была в полной растерянности. Всегда такое спокойное её лицо смертельно побледнело. Хотя мой долг заботиться о госпоже Зенит, но ведь только я, госпожа Сильфи... Вы единственная, кто может взять на себя заботу по дому, но если вы беременны... Если что-то случится... Лилия отправляется вместе с нами в Милис, чтобы должным образом заботиться о Зенит. Сильфи же остаётся здесь и заботится о доме. Таков был изначальный план, но теперь вдруг выяснилось, что она беременна.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 Становясь подчинённым морстада я брал в расчёт, что мне придётся даже бросать своих беременных жён ради новых обязанностей. Но если подумать, я так спокойно воспринимал это лишь потому, что верил, что рядом всегда будут сверхнадёжная Лилия и Аиша. Если правда случится что-то плохое, я начинаю паниковать. Эм, со мной всё будет в порядке. Такое случается уже не впервые. Со мной будут Рокси и Эрис. И, конечно же, бабушка тоже. Ответила Сильфи, успокаивая Лилию. Ну да, это уже второй ребёнок Сильфи, она знает, что делать. У неё есть рядом люди, на которых можно положиться, и хоть Рокси часто занята на работе, думаю, Эленалис сможет регулярно навещать её, проверяя состояние. Даже Эрис вполне способна помочь в случае чего. Да, так и есть. Во время первой беременности с ней рядом были только Лили и Аиша, а теперь Аиша набралась опыта, уже три раза помогая с родами. Но тогда она была ещё совсем неопытной. Если подумать трезво, то сейчас ситуация даже лучше. И на этот раз мне определенно не придется путешествовать больше года, так что все в порядке. «Все верно, мы справимся, я защищу их!» «Хотя я немного беспокоюсь, поскольку не могу быть дома в течение дня, но кто-нибудь всегда будет рядом, так что не думаю, что возникнет серьезная опасность». Арис с Рокси тоже поддержали ее, и все же остается много тревожных моментов. Лилия, глядя на маленькую Лару, стоящую рядом, вцепившись в подол манди, Рокси продолжила...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 Ну, навоображать можно что угодно, в любом случае дети — это прямо несчастные случаи замедленного действия. У меня плохое предчувствие. Нет нужды упоминать, кто тут главный виновник этой беременности Сильфи. Когда Сильфи сказала «из-за моего происхождения у нас не может быть больше детей», я лишь беззаботно отозвался «ну, знаем, пока не попробуем, даже не пытаясь задуматься о таких вещах, как планирование семьи». Впрочем, нет, мы вовсе не делали это просто так, играясь. Мы оба искренне хотели второго ребёнка, но всё-таки после рождения Люся прошло уже пять лет, мы начали понемногу думать, что у Сильфии правда не может быть больше детей, и последнее время просто занимались этим ради удовольствия, без всяких задних мыслей. В любом случае, я ни капли не жалею об этом. Мне остаётся лишь взять на себя эту ответственность. И вот, теперь когда моя жена в положении, я опять вынужден снова её покинуть.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 внезапно Зенит пришла в движение. «А? Госпожа Зенит?» Она двинулась внезапно, без предупреждения, словно лунатик, схватив Лилию за руку. С внезапной силой, так что Лилия даже споткнулась по пути, Зенит куда-то ее потащила. Целью была Сильфи. Там зенит Зенит-сан?» Сильфи растерялась. Зенит же, взяв руку Лилии, осторожно положила ее на плечо Сильфи. Она словно попросила присмотреть ее за этим ребенком. Всем видом говоря, что с ней всё будет в порядке, она отступила назад. «Госпожа, вы...» На глазах Лилии навернулись слёзы. Порой Зенит, хоть и молча, вот так показывает силу своего прежнего характера. Все в семье замечали это, особенно когда она общалась со своими детьми и внуками. Вместо ухода за ней она хотела, чтобы Лилия позаботилась об этом ребёнке, который должен вскоре родиться. Все ясно понимали это. «Я поняла». Лилия, утерев слезы, твердо кивнула в ответ, глядя на Зенит. В ее взгляде больше не было никаких колебаний. «Аиша!» Лилия неожиданно окрикнула Аишу, что стояла, разинув рот. «Да!» «Я поручаю тебе заботу о Зенит вместо меня!» «Пожалуйста, сопроводи ее до дома Латрея должным образом!» «Я не прощу эгоизма!» «Да!» Внезапно отреагировала Аиша. Вероятно, ей очень не хочется переступать порог дома Латрея. И все же она была вовсе не таким плохим ребенком, чтобы сказать нет в такой ситуации. Рудео Сама, я заранее благодарю вас. Обещаю, что проблем не будет. Если Лилия будет присматривать за ней определенную, у Сильфи все будет в порядке. Я уверен в этом. Ну, теперь я могу посвятить себя своей работе в Мелисе без всякого беспокойства. Сильфи? Что, Руди? Есть еще одна вещь, которую я должен сказать. Очень важная вещь. Я люблю тебя. «Да, я тоже». Сильфи поднялась нежно, сомкнув руки на моей спине. Я зарылся лицом в её волосы, тоже обняв, стараясь сжимать не слишком сильно её хрупкое тело. «Я буду всё время думать над именем нашего ребёнка». «Да, обязательно расскажи мне, когда вернёшься». Сильфи немного застенчиво улыбнулась. «Конечно, я всё ещё волнуюсь, но теперь рядом с Сильфи будет Лиле, моя сверхнадёжная вторая мама». После этого, также обнявшись на прощание с Рокси и Эрис, мы начали свой путь. Часть 2 Наш путь начался. Я, Аиша, Зенитый и Клифф. Только мы вчетвером. Хотя багаж был тщательно подобран и отсортирован, его все равно получилось довольно много. Взять ту же громоздкую каменную плиту для связи и большие свитки призыва магической брони.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 Мы встретились с Клифом на окраине города, таща эту гору багажа. Когда я сообщил, что количество участников путешествия уменьшилось, он был несколько удивлен. Но узнав, что причиной стала беременность Сильфи, с улыбкой меня поздравил. На мой взгляд, никаких слов не хватит, чтобы как следует тебя поздравить. Учение Милиса гласит, рождение новой жизни – это несомненно радостное событие при любых обстоятельствах. Спасибо тебе за такие слова. Я буду молиться Милиса, чтобы наши дети тоже стали хорошими друзьями.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 Пусть даже он давно мёртв, Саурус Баррэй Грейрот, дедушка Эрис. И хотя старик, конечно же, отличался от этой Клэр, его характер, пожалуй, точь в точь совпадает с её описанием. Если вести себя вежливо и учтиво, всё должно быть нормально, Клэр ведь тоже человек. Пусть даже она уважает лишь благородное происхождение, но технически во мне кровь двух благородных родов, Грейротов и Латреи. Часть о том, что она фанатичная приверженница учения Мелиссы, немного пугает, так что, наверное, лучше будет скрыть факт моего многоженства. В любом случае, смог же я ужиться как-то с семьей Эрис, полный таких суровых, жестоких людей. Если это Клэр и правда что-то вроде женского варианта Сауруса, то, наверное, все будет в порядке. Хотя в воспоминаниях моих сестер она и выглядит как весьма неприятный человек, когда я лично встречу ее, вполне может оказаться, что в глубине души она хороший человек, разве что несколько упрямый и вспыльчивый.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 Я был слишком мал, когда рос в Мелисе, так что многих деталей не знаю, но я слышал от Норн, что эта семья весьма строга и сурова. Норн, похоже, доверяла Клифу и не раз советовалась с ним, когда у нее были проблемы в университете. Среди прочего, в ее разговорах как-то промелькнуло, что в семье Латре ее заклеймили как «никчемного ребенка». Ее постоянно сравнивали с Аишей Тычиносом в то, что она проигрывает даже выродку какой-то любовницы. Клиф поделился, что тогда посоветовал ей что-то вроде, тебе не стоит зацикливаться на сравнении с другими. Ты просто должна быть собой и стараться изо всех сил. В итоге Норн добилась того, что стала президентом студенческого совета. Хоть она и не говорила об этом открыто, Норн, кажется, очень уважает Клифа. Не до степени полной влюбленности, но если бы не Элиналис, возможно, они вдвоем с Норном в итоге даже стали бы парой. О, получается, тогда бы семья Латрея, открыто выступающая против демонов, и семья Гримор, выступающая на их стороне, могли бы быть связаны семейными узами? Нет-нет-нет, Норн совсем другое дело. Она дочь семьи Грейрот, и она не имеет никакого отношения к борьбе фракций в Милисе. Когда мы прибудем на место, ты можешь стать членом семьи Латрея, и я могу только молиться, чтобы мы в итоге не стали врагами. Нет никакого способа, что я когда-нибудь стану твоим врагом, Клифф Сэмпай. Конечно же я верю тебе! Но порой мы просто бессильны перед сложившимися обстоятельствами. Семья Латрея тесно связана с Орденом Храма и неотъемлемая часть противодемонической фракции. Открытые противники семьи Клифа. Вполне естественно ожидать, что я буду связан с ними. Нет, я связан с ними лишь происхождением. Теперь я принадлежу лишь семье Грейра, проживающей в городе магия Шария. Я подчиненный Орстада. Рудеус Грейрет известный как правая рука дракона. Я Рудеус, друг Клифа. «Вот кто я!» «Хотя я не стану активно помогать тебе, Клифф Сэмпай, но я определенно не стану твоим врагом!» «Я бы соврал, говоря, что никогда не подумывал о возможности обручения одной из моих дочурок с Клаевом!» «О, было бы неплохо! Да, обручить твою дочь с моим сыном совсем неплохо!» «Ой, стой, погоди минутку, все-таки родителям самим решать вопросы брака их детей...» «Да знаю, знаю, я шучу! Давай уже, идем дальше!» С улыбкой Клифф продолжил свой путь. Это ведь и правда была шутка, верно? Но все-таки Люси и Ларо обе такие очаровашки. Когда они вырастут, несомненно, станут такими же красавицами, как и их мамы. И Клайв вырастет в окружении таких красивых сестренок, Люся наверняка станет его первой любовью. Все-таки Клайв сын Элиналис, он может признать и предложить начать встречаться еще в самом юном возрасте. С другой стороны, он все-таки сын Клифа. Если Клайв он действительно будет настойчив, если однажды он вежливо обратится ко мне и поклонившись скажет «Прошу вас, отец!», я скорее всего соглашусь. Хотя ему, конечно, еще придется заслужить право вот так звать меня отец, но... «Братик, идем уже!» Позвала меня Аиша, стоящая рядом с Зенит, и настойчиво потянула за руку. «А, простите, простите». В любом случае, до этого еще далеко. С этими мыслями я поспешил за Клиффом.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 Я сбрасываю туда всякие бесполезные магические предметы, но искателям приключений хватает и этих находок, после чего они довольны уходят. Отсюда мы двинулись дальше пешком. Из-за состояния зенит двигаться пришлось не слишком быстро, и всё же до милиса не так далеко. Да и сильных монстров тут нет, можно особо не спешить. А, да, к слову о монстрах, когда мы посещали этот лес с Орстедом для установки телепорта, я впервые столкнулся с одним монстром. Гоблином. С зелёной кожей он был где-то в половину роста обычного человека. Похотливые и воинственные они считаются одними из слабейших монстров в этом мире. Живя примитивными племенами, иногда им удаётся захватить представителей других рас и заставить их забеременеть. С ними невозможно наладить контакт, они воспринимают всех как врагов, атакуя как только увидят. По правде говоря, есть теория, что гоблины не монстры, а скорее выродившиеся расы демонов. Ведя самый примитивный образ жизни, они обитают в пещерах в глубине леса.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 Произошляя об этом, я без особых усилий уничтожал гоблинов, попадающихся нам по пути. В конце концов, я тут не собираюсь открывать благотворительную организацию по поддержке гоблина. Я не прощу никого, кто пытается напасть на моих близких, какими бы жалкими они ни были. Выбравшись из леса, мы оказались где-то днях в 7 пути от Милишуна. По дороге в первой же подходящей деревушке мы приобрели конную повозку. По сути, это была скорее бедная телега, а не конный экипаж, но все же лучше, чем идти пешком. Все-таки эта каменная пластина на редкость тяжелая. Далее мы продолжили путь на повозки по дороге. В этой стране равнины пастбищ даже больше, чем в Асуре. Многие фермеры посвятили себе разведению животных, а не пассивных культур. Если Асура больше напоминает Америку с ее бескрайними полями пшеницы, то этот пейзаж скорее ближе к альпийским лугам и пастбищам.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 столица святого королевства Милис Милишоуни. Окруженный цветущей природой и величественными семью башнями этот город был все так же прекрасен. город, в котором я когда-то воссоединился с полом.